следователь. Полицейская дежурка привезла ее на окраину города к заброшенным складам цементного завода. Их давно перенесли в другое место и сделали современными, отвечающими всем требованиям. Эти же несколько ангаров постепенно разваливались. Данную информацию Полина получила от пожилого усатого сержанта, сидевшего за рулем дежурки». Он с интересом поглядывал на Полину в зеркало заднего вида и попутно рассказывал о тех районах Осинска, которые они проезжали, заодно упомянув и о месте нового преступления. «И что же, на этих складах вообще никто не бывает?» — спросила она, и сержант подтвердил. «Даже бомжи не ночуют. Там же всё в пыли цементной, дышать долго невозможно». Вот что этого терпило туда понесло, как вы думаете? Ну, видимо, что-то понесло, раз его там нашли. Вопрос в другом. Как именно он туда попал? Приехал же на чём-то. В городе много фирм такси? Крупных две. А частники у нас извозом не занимаются. Так уж повелось. Кто дорожит своей жизнью и машиной, те с обочин людей не подбирают. Это почему ещё? а потому что у нас тут строго с этим. «Есть легальные фирмы, там и катайтесь», — уклончиво ответил сержант и умолк. А Полина поняла, почему он не хочет говорить. Явно легальные фирмы платят дань, как в старое доброе время, кому-то, кто убирает с дороги конкурентов. Когда машина остановилась у одного из ангаров, к ней сразу направился огромный широкоплечий мужчина, В распахнутой кожаной куртке и темно-серых джинсах. У него было открытое простое лицо с какими-то рублеными чертами и глубоко посаженными глазами. Это за вами, сказал сержант. Майор Кучеров, начальник Убойного. Тот уже открыл дверку и подал по линии руку, помогая выйти. Очень хорошо, что вы приехали. Я майор Кучеров Вячеслав Кириллович. «Можно просто Слава?» «Тогда я тоже просто Полина». «Итак, что мы имеем?» Спросила она, шагая вслед за Кучеровым в ангар. «Имеем труп мужчины, на вид лет 35-40, одет в синие джинсы, кожаную куртку и черную футболку. Смерть, по словам эксперта, наступила вчера вечером, около 21-22 часов, не раньше». «В пятом межреберье слева...» колотая рана, нанесённая острым предметом. — В принципе, всё как под копирку, — отчитался майор. — Да вон, смотрите сами. Зря Архипов не приехал, кстати. Я как-то не догадался, взял дежурного эксперта. Но он заключение напишет, а вскрывать уже Никитич будет. Вы, я так понял, познакомились? — Да, я и трупа осмотреть успела. — Оперативно, — оценил Кучеров. — Ну и как? Ваши клиенты? — «Знаете, Слава, то, что я однажды раскрыла серию убийств, вовсе не сделала меня большим специалистом в этой области», — сказала Полина, останавливаясь. «И если уж быть честной до конца, мне не особенно нравится, когда меня таковым считают. Я раскрыла и довела до суда довольно много дел, иначе, наверное, не продвинулась бы по службе. А дело Нифонтова было для меня ровно таким же, как и все остальные». Не моя вина в том, что журналисты, в том числе и сам Нифонтов, сделали все, чтобы придать ему огласку. «Послушайте, Полина, а почему вы так оправдываетесь, словно не поймали убийцу, а на свободу его выпустили?» «Наверное, потому что на суд его вывести так и не смогла», с досадой ответила Каргополова. «Ну, бывает. главное это вы сделали. Нашли его, вычислили, остановили. В чем же себя винить?» «Давайте, Слава, лучше насущными вопросами займёмся, а о деле Нифонтова в другой раз поговорим». Кучеров поднял вверх обе руки. «Я понял, извините. Тут, пожалуйста, аккуратнее, кругом кирпич битый, не споткнитесь. Давайте я впереди пойду». Он обогнул Полину и углубился в полумрак ангара. Полина двинулась следом, стараясь смотреть под ноги кирпичные обломки торчали тут и там, представляя реальную опасность. «Хорошо, что у меня нет привычки выезжать на место преступления в туфлях на каблуках, сейчас бы точно ногу сломала», — подумала она и тут же оступилась, едва не потеряв равновесие. Кучеров вернулся и, молча взяв Полину за руку, повел за собой. Каргополова вдруг поняла, что покраснела, и разозлилась на себя за то, что не испытывает желания руку высвободить. «Ну вот наш новый убиенный», — остановившись, сказал Кучеров. Полина вышла из-за его спины и увидела лежащего на спине мужчину с темными волосами. Рядом с трупом на раскладном табурете сидела полная немолодая женщина в хирургическом костюме и накинутой на плечи куртке. Она что-то записывала в протокол осмотра, и даже головы не подняла, не обратила внимания на подошедших. Полина присела на корточки и осмотрела рану на груди убитого. «Тот же ромбовидный след?» — спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Не знаю, что вы имеете в виду под словами «тот же», — откликнулась эксперт, «но рана ромбовидной формы, размеры примерно 2 на 3 миллиметра». «Понятно». Никаких иных повреждений? Визуально нет. Кровь надо смотреть. Возможно, какой-то препарат. Но это уж пусть Архипов занимается. Полина поднялась. Скажите, Слава, документы какие-то есть? Паспорт на имя Венгерова Игоря Михайловича. 1981 года рождения. Прописан в областном центре. Тоже, значит, иногородний. Давайте искать связь. В первую очередь я бы таксистов отработала. Ваш сержант-водитель меня просветил насчет здешних порядков в этой сфере. Так что, думаю, на обе фирмы уйдет не больше суток, так ведь? Лейтенант Речковский как раз туда выехал сегодня. Мне тоже показалось, что с этого стоит начать. Как-то ведь они попали за город. Потерпевшие-то. Мы, правда, два предыдущих места обнаружения прочесали на предмет следов от протекторов, но... Кучеров развёл руками. «Здесь, конечно, тоже посмотрели. Результат отрицательный. Но это не значит, что Венгеров сюда пешком пришёл. И потом, что делать иногороднему человеку в заброшенных ангарах? Сомнительная достопримечательность». «Но ведь его могли убить не здесь, правда?» «Нет», — решительно сказал майор. «Его убили здесь. Кровь была под ним. Он на животе лежал». Это уже мы его после всех процедур перевернули для осмотра. «Там просто темновато. но ну вот, возьмите, посмотрите». Полина взяла протянутый оперативником фонарик и осмотрела то место, которое ей ручкой указала эксперт. Крови было немного. Она давно свернулась и выглядела коричневым пятном неопределённой формы. Полина распрямилась, и луч фонарика упал на лацкан куртки убитого — Там что-то заблестело, и Каргополова, присев рядом, внимательно всмотрелась в это место. «Вот здесь смыв возьмите», — попросила она криминалиста, худого долговязого мужчину, возившегося у своего раскрытого чемодана. «Зачем?» «Посмотрите». Она перевела луч фонарика на второй лацкан, но там ничего не поблескивало. «Видите? Здесь следы какого-то вещества. Надо проверить». Криминалист взял смыв, упаковал пробирку с тампоном. «Хорошо, посмотрим. И осмотрите, пожалуйста, вещи других потерпевших на предмет наличия такого же вещества». «Сделаем», — коротко бросил криминалист. «Что-то нашли?» Кучеров, прижав щекой к плечу мобильный, повернулся к Полине. «Да, блестит куртка справа». «Если там что-то есть, наш Индиков это непременно обнаружит», «Да, Витенька?» Эксперт только головой кивнул, не удостоив майора ответом. «Вот видите, Полина, какой он немногословный, зато исполнительный и въедливый». «Кучеров, отстань!» — огрызнулся криминалист. «У тебя дел нет больше. Так поезжай к себе и там на подчиненных упражняйся в остроумии». «А я тебя хвалил следователю». Кучеров махнул рукой и скроил расстроенную мину. Ладно, Полина, оставим спеца в покое, посмотрим лучше, что тут и как, да протокол напишем. Погодите, а цветок? Что цветок? Ну, цветок есть у него в кармане? Криминалист молча показал ей полиэтиленовый пакет, в котором лежала увядшая бледно-розовая хризантема. Из ангаров они вернулись поздно. Полина попросила отвезти её в гостиницу, чтобы в тишине иметь возможность почитать материалы и свести их с тем, что она узнала и увидела сегодня. Кучеров проводил её до номера и сказал, что утром зайдёт в прокуратуру с отчётом Речковского о таксистах. В номере Каргополова в первую очередь встала под душ, а уж потом, закутавшись в халат, устроилась в кресле с телефоном, чтобы позвонить Льву. — Поздновато гуляете, дамочка, — сказал муж. «Заработалось?» «Пока я пыталась понять, что произошло с первыми двумя, погиб третий», — удрученно пожаловалась Полина. «Чувствую себя виноватой». «Если не сама его убила, то не терзайся», — рассмеялся Лев. «Лёва, это вообще не смешно. Третий человек погиб». «Да ты ещё толком материалы не изучила, а уже себя винишь в бездействии. Там что, без тебя никто не работал?» «Нет, что ты». Оперативники тут отличные, и судмедэксперт. Следователь, правда, молодая совсем и, кажется, не очень опытная, но я разберусь, конечно. Сейчас вот прочитаю всё, что уже есть, начну выяснять связь между убитыми. «Ты поела хоть раз», — перебил муж, и Полина только теперь вспомнила, что выпила утром кофе с каким-то бутербродом, и всё. «Молчишь? Значит, не ела вовсе». «Оля, мне что, звонить тебе трижды в день с напоминанием о необходимости поесть?» «Ой, Лёва, я заработалась просто. Сперва к мэру, потом в прокуратуру, оттуда сразу в морг, а там дёрнули на новый труп. Пока всё осмотрели, расписали. Сейчас закажу ужин в номер, честное слово». Пообещала она, и муж тут же потребовал. «Мне пришлёшь фото ужина, и не спорь». «Домостроевец». Будь это так, ты бы сейчас дома суп варила и уроки у дочери проверяла. Ладно, ладно, я всё поняла. Как дети. Иван давно спит, а Инка всё пишет и пишет, как Пушкин. Да скорее, как Баженов. Это кто ещё? Театральный критик XIX века, пояснила Полина, сама узнавшая о существовании такового только в поезде по дороге в Осинск. «Это куда же дочь наша метит-то? В богему?» притворно ужаснулся Лев. «Но, с другой стороны, это лучше, чем в прокуратуру». «Лёва! Ладно, шучу. В общем, пишет весь вечер». «Ты ей напомни, что она мне обещала прислать на почту свою статью?» попросила Полина. «Пора мне ужин заказывать и за дело браться. Целую. Завтра позвоню». «Буду ждать». Заказав ужин и действительно отправив мужу снимок сервированного столика, Полина, конечно, тут же забыла о его существовании и углубилась в чтение материалов, даже не заметив, как за окном совсем стемнело и зажглись фонари.